Глава тридцать первая Сонг шел сквозь огромный зал с восхищением, рассматривая невероятно детализированные изваяния драконов, расположенных возле стен. Как ни крути, а выглядело это все величественно и завораживающе. Они шли по этому длинному залу, который никак не желал заканчиваться. Время от времени Сонг ощущал какое-то странное чувство, проносящегося сквозь него восприятие, словно кто-то внимательно наблюдал за ним, пытаясь разобраться, кто он и что от него можно ожидать. Это дух – хранитель зала возвышения», – пояснил истинный дракон, словно бы прочитав мысли молодого человека – «Опасаться не нужно, он не способен навредить, но если посчитает нас врагами, не появится. А Без его помощи использовать зал и получить доступ ко многим редким ресурсам, находящимся здесь, у нас не получится. Поэтому постарайтесь не провоцировать его». «Да, мастер», – кивнула Аэтоне, затихшая и явно впечатленная увиденным. «Хорошо?» Не стал отставать от нее Сонг. Он здесь и вовсе был на правах гостя и не собирался особо выделяться. Наконец, невероятно длинный зал закончился. Впереди показалась стена, к которой древние строители этого места пристроили нечто похожее на огромную каменную купель. В эту купель откуда-то с потолка текла тонкая струйка плотной красной жидкости – Подозрительно похожей на кровь. При этом Сонг внезапно ощутил невероятно плотную духовную энергию, сосредоточенную вокруг купели, словно здесь находилась самая настоящая сокровищница реагентов из самых редких ресурсов. Истинный дракон остановился одновременно жестом приказывая Сонгу и Аетоне встать у него за спиной. После этого. Он внимательно посмотрел на купель, замерев на месте без движения. Казалось бы, сейчас он даже не моргал. Прошло много времени, по ощущениям сонга, ничуть не меньше получаса, прежде чем что-то изменилось. Возле купели вдруг появился полупрозрачный светящийся шар, который уже через мгновение изменился, превратившись в небольшого дракончика слабо горя синеватым светом. Внешность дракончика была примечательной. Мало того, что он был маленький, его вытянутое тело оказалось не длиннее руки взрослого человека, так еще и совершенно неощутим. Даже используя все имеющееся у него восприятие, Сумк не смог почувствовать присутствие даже отголоска энергии этого существа, являющегося духом-хранителем. — Приветствую члена стаи и ведущего крыла! — сказал дракончик неожиданно грубым и низким голосом. — Зачем вы привели сюда юную госпожу и человека, мастер? — Приветствую хранителя! — церемонно кивнул мужчина. «Это моя подопечная. После захвата людьми ее родословная оказалась повреждена, и сейчас она застряла в человеческом воплощении. Мне нужно использовать купель для ее излечения. Что же касается этого юноши, то это человек, который спас мою подопечную и сумел вернуть ей часть сил, сопровождая в ее нелегком пути». Два рубиновых глаза дракончика внимательно всмотрелись в сонга. Парень чувствовал, как его вновь проверяют и изучают, только на этот раз куда основательнее. Ему пришлось усилием воли подавить желание закрыться. Истинный дракон сказал не провоцировать духохранителя, и он собирался сделать все для этого. «Хорошо!» Наконец согласился дракончик. «Я даю вам свое разрешение, ведущий крыла. Однако его присутствие здесь будет под вашу полную ответственность. Вам это понятно?» «Конечно, хранитель», – кивнул невозмутимо дракон. «А что насчет купели?» «Пусть младшая опускается в купель, а я все подготовлю». Ведущие крыла, а вы проследите за тем, чтобы она выполнила все процедуры правильно, и, если нужно, поможете исполнению моих команд». «Да», – согласился мужчина, и прежде чем дух пропал из виду, добавил «Хранитель, есть еще одна просьба, откройте схрон с реагентами и ресурсами зала возвышения». «Хорошо». Сразу после этих слов где-то справа от Сонга послышался отчетливый скрежет. Один из сегментов стены отъехал в сторону, открыв светлый проход, из которого пахнуло такой духовной энергией, что Сонг даже непроизвольно поднял руку, защищаясь от хлынувшей наружу силы. «Ты можешь использовать и забрать все из этого схрона». К нему повернулся дракон и кивнул в сторону открывшейся стены. «На восстановление младшей Аэтоны должно уйти много времени, поэтому можешь пока заняться собственным возвышением. Клянусь, в этих стенах тебе ничего не угрожает». «Да, старший», – Сонг верил дракону, тем более, что его все еще сдерживала данная когда-то клятва. Перед тем, как уйти, молодой человек несколько секунд понаблюдал за ритуалом, в котором участвовала аетона. Девушка зашла в купель с красной жидкостью и, повинуясь указаниям истинного дракона, села прямо в ней в позу медитации, принявшись внутри своего тела вращать собственную энергию, прогоняя ее по своим духовным каналам. дух хранитель вместе с мужчиной в это время начали какие то манипуляции над аэттооны и сколько бы сонк ни пытался понять и разобраться что они пытались сделать у него это никак не выходило слишком уж различны были принципы использования духовной энергии у чудовищных зверей и людей. Поняв, что больше ничего интересного он здесь не увидит, парень направился к открывшемуся проходу. Если он правильно помнил, истинный дракон утверждал, что среди всех ресурсов, что хранились здесь, имелись те, что могут значительно укреплять основания практика, и именно этого ему сейчас не хватало больше всего. Столь быстрое развитие накладывало свои ограничения. Чтобы попасть в помещение схрона, Сонгу пришлось пройти небольшой, хорошо освещенный коридор, стены которого были украшены красочными фресками, изображающими все тех же драконов и какие-то эпизоды далекого прошлого. Стоит признать, чудовищные звери были замечательными мастерами, воплотив в рисунках на стенах самые красочные события, известные им – при этом настолько живо и наглядно, словно он прямо сейчас смотрел на все события собственными глазами. А это... Сонг замер перед очередной фреской, вглядываясь в нее. По какой-то причине изображение на ней казалось очень знакомым. Удивительно, но на этой фреске был изображен не дракон, а человек, плывущий среди звезд. Он был облачен в белые традиционные одежды, халат до самых пят, а в руках он держал странный предмет, подобный идеально круглому камню. Сонг несколько секунд вглядывался в этого человека, ощущая смутно знакомое чувство. Возможно, странный человек был как-то связан с ним в те времена, когда он еще не потерял память, На соседней с мастером в белом фреске изображался другой, на этот раз в алых одеждах. Его руки были сложены лодочкой, и он словно бы смотрел с усмешкой на мастера в белом. При этом, смотря на эксперта в алых одеждах, Сонг также слабо ощущал узнавание только другого характера. Ему было трудно это объяснить, но ощущения от обоих людей... Он чувствовал разные. Наконец, когда стало понятно, что, разглядывая эти две фрески, он просто теряет время, Сунг вздохнул и двинулся дальше, оказавшись в довольно большом помещении, заполненном стеллажами и шкафами с различными реагентами и ресурсами. В первые мгновения молодой человек застыл на месте, рассматривая все это великолепие вокруг и пытаясь понять – Что за редкие духовные сокровища были здесь собраны? И, надо признать, он не смог понять назначения и виды даже половины из них. Истинный дракон был прав. Мало того, что хранящиеся здесь ресурсы были самыми редкими в атоле, так еще и некоторые из них попросту уже очень давно не встречались здесь. Кровь древнего Алого Феникса. Сонг подошел к одному из стеллажей, взяв в руки простой с виду с сплещущийся в ней красной жидкостью. А это корень истинной жизни десяти тысяч лет. Он повернулся, внимательно разглядывая простой сушеный корешок, лежащий на стеклянной подставке. В последнее время его в буквальном смысле осыпало самыми редкими и дорогими ресурсами и артефактами. Захват схронов дьяволов, получение кольца, в котором находился колоссальных размеров карманное пространство со множеством секретов и сокровищ, а теперь еще и этот схрон драконов. Подобное изобилие возможностей, получаемых без особого его участия, выглядело настолько подозрительно, что уже казалось Сонгу ненормальным. Возможно, в будущем его ждет такое испытание, что все пережитое в прошлом должно показаться легкой прогулкой. Это все заставляло задуматься и внутренне ожидать подвоха в любой момент. Впрочем, его внутренняя напряженность не означала, что Сонг должен был непременно отказаться от предложенного судьбой, наоборот – Он искренне считал, что лишь используя все предоставленные возможности и получится преодолеть приближающийся кризис, который, несомненно, был связан с пустотой. Главные сокровища были им найдены в глубине схрона. Подойдя к деревянному с виду шкафу, он взглянул на одну из его полок, где среди сотен ингредиентов лежало ничем не примечательное яблоко, сморщенное и больше похожее на дикий плод. Однако он совершенно точно знал, что это такое. Истинный дракон упоминал об этом ресурсе. Яблоко Идун, несущее в себе силу бессмертных. Благодаря этому яблоку, чьи плоды уже очень давно не росли во всем конгломерате известных атоллов, Сонг рассчитывал не только укрепить собственное основание, но и прорваться к пику совершенства, и чем проведение не шутит, приблизиться к этапу единства на максимально возможное расстояние. Взяв в руки яблоко, Сонг уселся в позу лотоса, рассматривая невзрачный с виду полусухой плод, Он всем своим существом ощущал колоссальные силы, бьющиеся внутри этого сокровища. Ну что же, раз старший сказал, что у меня достаточно времени, то стоит использовать его на полную. Отстраненно подумал он и решившись, приложил яблоко к груди там, где находилось сердце. Мгновение. и его тело пронзила невероятная боль. Яростная сила вырвалась из яблока и начала стремительно поглощать тело и разум Сонга. Об этом же его предупреждал и мастер-дракон. Самые сильные ресурсы были не только полезны, но и смертельно опасны для практика, пытающегося поглотить и усмирить их силу. Хочешь стать сильнее? Докажи это. Обрати ситуацию, которая способна убить любого себе в пользу, преодолей ее и стань сильнее. Истинный дракон был уверен, что яблоко Идун, будучи одним из самых сильных ресурсов, когда-либо появляющихся во всем атолле, было способно дать шанс к возвышению любому практику, Но для этого требовалось иметь несгибаемую волю и невероятную выносливость. Волны боли обрушились на разум Сонга, сминая его словно карточный домик. Молодой человек прикусил до крови губу, продолжая вращать внутри себя энергию хаоса. Пора было доказать, что все эти преграды, которые он преодолевал, не были результатом слепой удачи.